следует проанализировать частоту и эмоциональную интенсивность суицидальной идеации со времени предыдущего контакта. Как уже упоминалось, нет необходимости в обсуждении каждого случая продолжительной суицидальной идеации и парасуицидальных побуждений. Однако, значительные изменения в сторону улучшения. Убывание или возрастание нужно изучать, пусть даже бегло. Периодически следует выяснять, не запланировал ли пациент самоубийство и не располагает ли он средствами, необходимыми для реализации плана. Нужно также выяснять соответствующую информацию о парасуцидальных порывах. Особенно важно быть в курсе того, получает ли или хранит ли пациент средства для совершения парасуицидальных действий, собирает медикаменты, носит при себе лезвия и тому подобное. Здравые подозрения иногда могут оказать терапевту хорошую услугу.